Глава 8 Сигнал визиона я чуть не пропустила. Настолько увлеклась своими мыслями. Голос Ксаны звучал устало, да и сам он выглядел утомлённым. «Эля, я задержусь много бумажной мороки. Возвращайся в университет. Тебе нужна помощь?» «Нет. Прости, что испортил такой особенный день». Сначала я удивилась, затем вспомнила про храм. «Не переживай, Кэсси. Ночь у нас никто не отнимет». Шутка вызвала слабую улыбку, и он разорвал связь. Я напоследок заглянула на кухню, подсыпала корма. Фанни и Фрэнки переместились обратно в кабинет. Заняли оба кресла, увлеченно вылизывались и не соизволили на меня даже взглянуть. Все же хорошо, что у Ринд коты, а не собаки. Собака тоскует по хозяину кошки. Может, и скучают, но никогда этого не покажут. В входной двери заперла, постояла, разглядывая ключи. Один большой, с фигурной головкой и крупной зубчатой бородкой. Второй магический, тонкая матовая серая пластинка. Как жаль, что все магические ключи похожи друг на друга, словно две капли воды ты никогда не узнаешь, что они открывают. Двери дома или комнаты, огромного шкафа или крошечной шкатулки. И в отличие от ключей к механическим замкам, бесполезно разыскивать изготовившего их мастера. Такие безликие пластинки продаются в любом магазине. Заклинание накладывает купивший их маг. Можно установить авторство по ауре, но со временем она рассеивается, и к тому же нужно иметь подозреваемого, чтобы найти сходство. Не станешь же сверять ауру со всеми жителями Ларии. Ночная Венея переливалась разноцветными огнями. Над парком университета плыли магические фонари. Оттуда доносился смех и обрывки разговоров. Справа сиял храм, в темноте заметный лучше, чем днем. Я проверила резерв, наполовину полный, нормальное состояние мага. Тряхнула головой, направилась к ближайшей арке, вела адрес и шагнула за бирюзовую завесу. Мэрик встретил меня тишиной темнотой, разбавленной неярким светом фонарей. 9 вечера, будний день, зима, все сидят по домам. Магазины закрываются восемь, частные ателье и мастерские и того раньше. Мой путь лежал мимо клефейни с завлекающей вывеской к дому Лерии. Окошко подруги призывно светилось. Дверь гостеприимно распахнулась, архимаг на плакате многообещающе улыбнулся. Я коротко стукнула и вошла. Две страстно целующиеся фигуры моментально отпрянули друг от друга. «Извините», — смутилась я. «Эй, Оля!» — сердито выдохнула Лерия. «Я уж испугалась, что это мама». Ларномок тихонько кашлянул. Растрепанный и с яркими пятнами румянца, он как никогда напоминал мальчишку. «Эллара Орду, не подумайте ничего плохого», – горячо заговорил он. «У меня серьезные намерения. Просто Лири еще несовершеннолетняя, и мы решили подождать до ее дня рождения. В ином случае пришлось бы просить согласие родителей». «Грэн», – я села на кровать. «Что, простите? Уже четыре часа я Эллара Грэн». «Поздравляю», – просияла Лири. «Удивительно, почему вы не вчера с самого утра в храм помчались?» «Вчера мы подали заявление и ждали разрешения от Совета Магов», — пояснила я. «Лар, Номок, не волнуйтесь. Между мной и Лерей нет секретов. О вашей симпатии я догадывалась еще в школе, когда вы ни дня без подначек прожить не могли. Я только вас застать не ожидала. Сегодня же очередное собрание учителей». Оно рано закончилось. Номок покосился на Лере. «Видишь, все знали. Одна ты никак поверить не хотела». «Элли, это не все», — резонно возразила подруга. «Мы с ней с четырех лет дружим». Иногда она понимает меня раньше, чем я сама себя пойму. Кстати, обратная тоже верно Сейчас я чувствую, что очень ей нужна, иначе Элли не пришла бы в гости. А как обычно, связалась бы вечером по Визиону. Поэтому, Кир, до завтра. Она смягчила прощение поцелуем. «Прогоняешь?» «Десятый час, ты еще не был дома, не ужинал». Лерри заботливо поправила ворот его рубашки. «И вставать тебе рано, классный руководитель». и отвернулась, чтобы не смущать подругу. Лерри проводила Номака и вернулась. «Теперь рассказывай». Потребовала она после того, как залезла на кровать с ногами. Рассказывала я долго и подробно, а в конце достала ключи от дома ринт «И ты согласилась приглядывать за двумя котами», подытожила подруга. «Правильно. Где один, там и три». «Это меньшее, что меня волнует. Хуже другое. Ксан считает себя предателем». ринт его выходила, а он обвинил ее в убийстве. «Насколько я поняла, она сама себя обвинила», задумчиво произнесла Лири. «Причем не воспользовалась ни одной лазейкой из тех, что вы ей предлагали». «Ты права, это странно. Сколько ей лет?» «141 год. В ноябре отмечали всем университетом». «Еще жить и жить. А близких у нее нет?» «Никого. Сен Салли поздний ребенок. Ее родители растворились в гармонии в конце прошлого века. Я прикусила язык». «Что?» – сразу скинулась Лерри. «Понимаешь, маг должен к 140, максимум 142 годам обзавестись наследником. Иначе излишек энергии разорвет физическое тело». «Неважно, мужчина или женщина, нужно передать искру. У рин детей нет, тем не менее она не выглядит умирающей». «Нет детей не означает, что их и не было», – заметила подруга. «Лара Ринд могла родить ребенка в юности, а потом, например, они поссорились. Ребенок приселился подальше от матери, может, сменил фамилию или еще что-нибудь в этом роде». «Маги не покидают вины, ты уверена?» «Нет», – признала я. «Это же не обязательное требование, просто традиция и привычка». Лерия начала теребить уголок подушки. Она всегда так делала, когда волновалась. «Эля, а что грозит Элларе Ринд? Запечатывание?» «Казнь», — я опустила голову. «Применение строла — тяжкое преступление. А поскольку судят магов очень быстро, возможно, это произойдет уже завтра. В крайнем случае, послезавтра». «Почему так?» — удивилась Лерия. «Все судьи — сильные менталисты. Они залезают в память, легко отличают ложь от правды». «Тогда они безошибочно определят, виновны ли Эллара Ринд или нет». «Видишь ли, Рин сама отличный менталист», — усмехнулась я. «Во-первых, ее не так легко прочитать. Во-вторых, она вполне способна внушить себе ложные воспоминания. Можно лишь надеяться, что судья это учтет, но... Но...» «Дело об отравлении моего отца пятну на репутации службы контроля. У них практически нет нераскрытых преступлений. Боюсь на радостях, что наконец-то нашелся убийца. Никто не услышит моих возражений или возражений Ксана». «Ты собираешься возражать?» Глаза Лерии широко распахнулись. «Да», — подтвердила я. «Слишком много вопросов, начиная с главного. Зачем ринт вернула ключ? И заканчивая ментальным воздействием вековой давности. На фоне убийства ему не придают особого значения, но у меня такое чувство, что там кроется самое важное. То, что свяжет все события. ринт готова взять на себя чужую вину и умереть. Ради кого бы ты так поступила? Ради ли любимого человека», — незамедлительно ответила Лири. «Я защищала бы Кира даже ценой своей жизни». Внутренне я с ней согласилась. Я тоже готова была умереть за Оксану. Мысли о муже заставили меня посмотреть на часы, после чего я охнула и вскочила. «Четверть одиннадцатого. пара Я обняла Лере. «Спасибо, что выслушала». «Беги», — подруга улыбнулась. «Передавай Оксану привет». В комнате кот обложил меня всеми существующими ругательствами на кошачьем языке. Вдобавок он унюхал запах чужих котов, вздыбил шерсть и заворчал. «Будешь злиться? Заберу Фанни и франки сюда», — пригрозила я. «Их двое, ты один». «Сделают из тебя полосатый половичок с усами». Кот обиделся, что не помешало ему громко потребовать еду. Ел он с крайне обиженным видом, а потом залез на кресло и притворился, что меня в упор не замечает. Я отплатила ему тем же и набрала номер Элары Норк. Начальник общежития ответила сразу. «Добрый вечер, Фелисия». «Добрый вечер, Эля. Вас с Ксаном пора поздравить?» «Пора», — улыбнулась я. «Поздравляю». Норк тоже заулыбалась. «Раз ты связываешься со своего визиона, вы решили жить в твоей комнате? Вам нужно что-нибудь дополнительно? Может быть, второй шкаф или кровать пошире?» «Нет, благодарю, это ведь ненадолго. После того, как я защищу диплом, мы переедем в дом, доставшийся мне от отца». «Прекрасный особняк». Она одобрительно покивала. «Когда-то твой отец устраивал великолепные приемы. До той печальной истории у него в гостях побывала половина университета». «Какой истории?» – удивленно переспросила я. Его очень близкий друг совершил... Назовем это неблаговидным поступком. Из тех, что на грани допустимого и недозволительного. Вестиар мог бы проявить гибкость, но он пошел на принцип. Друга осудили на пять лет тюрьмы. После чего, конечно, их пути разошлись. Мой отец был настолько жесток. Он ставил закон выше собственных привязанностей. Неуловимый и одинокий. Норка оборвала себя и опять улыбнулась. «Еще раз поздравляю, Эля. Вы с Кэсси нам чудесная пара». Разговор оставил смутное беспокойство. Все время, пока я принимала душ, меня не покидало чувство какого-то огромного упущения. В голове крутились обрывки фраз, кусочки обретенных воспоминаний, допрос мамы, слова Ринд и Лери. Лери сказала что-то важное, но перегруженная событиями память устала и взбунтовалась. Я присела на кровать. Кот сменил гнев на милость, перебрался поближе и замурчал. Так и застал нас Ксан. Молча опустился на полу моих ног, положил голову мне на колени и прикрыл глаза. Я развязала шнурок, высвободила снежную гриву начала ласково перебирать пряди. Кэсси. Салли сделала официальное заявление. Сказал он, не меняя позы. Призналась в краже яда, убийстве вестиара и установке ментальных блоков. Вард лично провел допрос. И знаешь что? Он посмотрел на меня. Берю глаз, светилась от гнева. Если большинство ее ответов еще можно трактовать как поделку сильного мага, один стопроцентно положительный, она была в особняке Орду в день убийства. Это не делает ее убийцей. Да я ни на секунду не поверю, что Салли его отравила. Ксан дернулся встать, но передумал. Прижался сильнее, заговорил горячо и быстро. Она лжет, но при этом она прекрасно знает убийцу. И знала все эти годы. Когда выхаживала меня, когда принимала тебя в университет, когда свела нас вместе С одной стороны покрывала, с другой хотела разоблачить. Какая-то чушь. Возможно, настоящий преступник ей слишком дорог, но при этом Ринд понимает, что он опасен. Тогда почему она молчит? Я пожала плечами. «Завтра состоится суд», — тихо добавил Ксан. «И если не случится чудо, на следующий день ее казнят». «Нельзя это допустить». Пришла моя очередь делиться смутными догадками. Не знаю, кого Рин защищает, но разгадка в прошлом. Что-то случилось в 2259 году. Наверняка свидетели еще живы, надо их найти, расспросить. Ту же фелисио Норк, которая, оказывается, хорошо знала отца. Поднять списки студентов, которые учились вместе с ринт Встретиться с каждым. Но главное, надо изучить прошлое самой Сэн Салли Раз она не хочет помогать себе, займёмся этим за неё. Вот только время. Одного дня нам не хватит. Хсан закусил губу. Потом потянулся и подал мне халат. «Оденься». Подозрительно короткий номер он набрал с большого визиона. Экран засветился, возникло изображение кабинета, состоящего, казалось, из сплошных книжных шкафов. Книги, книги, книги. Черноволосый красавец Мак, оживший плакат с двери комнаты Лери, Азарно усмехнулся яркими изумрудами глаз. «Вот это да! А как же твое иди в хаос, Райан?» «А твое все что угодно, только согласись». «В силе!» Архимаг Венея отложил книгу. «Созрел?» «Не совсем. Но если ты поможешь, я согласен». Ксан шумно выдохнул. «С условием. Моя жена в мае экстерном заканчивает университет. Эти два с половиной месяца я дорабатываю в службе контроля. А потом полностью твой. Со всеми бирюзовыми потрохами». «Поздравляю с женитьбой». «Эх, где мои сто лет?» Архимаг картинно вздохнул и стал серьезным. «Ксан, ты бы все равно не отвертелся. Сейчас ты 20-30 лет спокойно поработаешь моим помощником, вникнешь во все тонкости, я с чувством выполненного долга уйду на пенсию воспитывать внуков. Или же через полвека тебе придется в спешном порядке осваиваться в одиночку. Вот и вся разница. Полвека свободной жизни. Не спорю. Этот тихий вздох был неподдельным. Что я должен сделать? Отложить казнь». Архимаг присвистнул. «У меня будет самый бесценный помощник за всю историю вины Выкладывай». В отличие от меня, Ксан уложился в пять минут. Сказались навыки. По мере его рассказа лицо архимага вытягивалось, а пальцы начинали постукивать по раскрытой книге. «Сложная задача», — произнес он. «Учитывая, что подозреваемое осозналось и ментальное насилие доказано, я бы сказал невыполнимое. К тому же я создам прецедент, который неизвестно, чем аукнется в будущем. И в любом случае Лара ринт останется в тюрьме. Но живой». Ксан почти прижался к экрану. «Райан, прошу тебя!» «Ты настолько уверен, что она не убийца?» На минуту в кабинете наступила тишина. «Я уверен в том, что следствие не учло многие факты. Чтобы их проверить, нужно время. Ни день, не два. У тебя два с половиной месяца». Архимаг шумом захлопнул книгу. «Прямо сейчас я иду копаться во всех наших законах. Не представляю как, но обещаю, что найду лазейку для отсрочки. Отсрочки, Ксан, не помилование!» Если к тому моменту, когда Элара грен закончит университет, ты не притащишь мне настоящего отравителя, я, не дрогнувшей рукой, подпишу приказ о казни. При этом ты все равно переходишь под мое начало. Со всеми бирюзовыми потрохами. Договорились. Тогда до завтра. Экран визиона погас. Все. Ксана обнял меня. Я продался самому хладнокровному и безжалостному интригану Веней. Через три месяца о свободном времени можно будет только мечтать. А через 30 лет, скорее всего, я превращусь в такого же циничного пройдоху. «Ну, у тебя же будут выходные?» «Кивок. Праздники». «Еще один кивок. На сей раз неуверенный». «Отпуск?» «Насчет последнего сомневаюсь». Ксан грустно улыбнулся. «Сам Райан не был в отпуске уже семь или восемь лет». «Но мы же вместе, Кэсси». Я погладила напряженную спину, рука сама поползла вниз. «И со всем справимся. Ты поступил правильно». Мы целовались до тех пор, пока в легких не кончился воздух. Пока Ксан, который возбуждался очень быстро, не застонал и не повлек меня к кровати. Потревоженный кот уступил неохотно, но его не спрашивали. Вся усталость, все проблемы этого долгого дня куда-то исчезли, растворились в обжигающих прикосновениях и ласковом шепоте. Мы вместе. Вместе. Это значит, что нет ничего невозможного. Надо только верить.